Глава тридцатая. «Они сожгли всю деревню. Уверена, теперь идут за вами», — сказала я, и, ощущая некоторое странное удовольствие, добавила. «Ищей-ка с ними!» Мне всё-таки удалось его увидеть. Хотя в этом особенно не было моей заслуги, но всё-таки приятно после провала получить важную информацию. В палатке сидели Исмар, Мац, Эйк и Дара. После того, как я закончила рассказ, всем молчали, обдумывая услышанное. Я смотрела на предводителя карлингов, пытаясь угадать, что он скажет. Спасибо, Мальта. Это было очень полезно. Надо же. Всё произошло раньше, чем я предполагал. И как вы поступите? спросила я едва скрывая нетерпение. Дара поднялась со своего места. Не говори ей ни слова в присутствии этих ис. Не то, что нам интересно, сказал Мац. Сейчас хороший момент, чтобы наши пути разошлись миром. Вот только остался ещё один сундук, напомнил Исмар. Я знаю, Матс улыбнулся и выжидающе посмотрел на предводителя карлингов. Какую игру они ведут? Исполни свой договор и уходите хоть в эту же самую минуту. Исмар выглядел равнодушным, но слишком уж ярко блеснул единственный глаз. Матс кивнул. Закрытый сундук наша гарантия. Мы уйдём прямо сейчас. Дара прогуляется с нами до границы туманов, и когда я удостоверюсь, что за нами никто не следит, то скажу ей, как действовать, чтобы вы могли получить ваше сокровище. Сердце отчаянно забилось. Как давно он это планировал и почему ничего мне не сказал? Но что сейчас было важнее согласиться ли с этим Исмар? И он уже был готов озвучить своё решение, но внезапно его перебила Дара. Никуда я с ними не пойду. И отпускать их нельзя. Она Её палец почти уперся мне в грудь. «Шпионка верховного мага!» От такой наглости у меня даже дыхание перехватило. «Я давно это подозревала, но теперь-то всё ясно». «Это серьёзное обвинение», — сказал Эсмар. «Она мешает и путает, хочет выследить королеву-ведьм, а заодно помешать нам дойти до цели. Даже эти сундуки, она сказала, по какой дороге они едут!» В голосе слышался укор. «Вот именно!» — крикнула я. «Вы хотели сокровища, вы их получили!» Но в них только деньги, золото, серебро, медь. Нет ни одного мало-мальски ценного артефакта или кристалла. Они должны были быть. Нам кинули объедки. — Уй, миздара! — тихо прошипел Исмар. — А ее магия? Она проявляется в случайные моменты. А в остальное время Мальта демонстрирует бездарность. Она не отличит настоящий амулет от фальшивки. Она вожидающе взглянула на Исмара. — И что это доказывает? — наконец-то спросил он. Все притворство. Плохая актерская игра. Ей просто сообщают сведения, которые она нам эффектно скармливает. Ничего она не видит. И про ищейку она рассказала только потому, что его мог увидеть Эйк. Но зачем мне предупреждать вас об отряде магов? У Дары был ответ на все. В каждом моем действии она умудрилась найти изощренное коварство. Ты хочешь заманить нас в ловушку? Скажешь, что знаешь безопасный путь, где удобнее будет на нас напасть? Безумие. Это чистое безумие, только и смогла сказать я и бросила быстрый взгляд на Маца. Его ладонь, как будто не взначай, легла на рукоять кинжала. А он? Да ракивнула на Маца. Тоже сомнительно, что он отступник. Нет, маг, который остался верен всем их мерзким принципам, думаю, за их жизни заплатят хорошую цену. Эй, кто же как будто не взначай взялся за кинжал? Если они будут сражаться, то неизвестно, кто победит. Нет. Не надо крови. Некоторые камни круга были повалены и почернели. Неужели маги пытались их сжечь? На деревне покачивались не меньше дюжины повешенных. На меня смотрела сама смерть, и я не могла отвести взгляд от лиц убитых людей, полуприкрытые или наоборот, глаза на выкоте, раны от мечей и огня. Жуткие картины впечатывались в память, как раскалённое тавро. Ещёка Оперся седлом и рассматривал висельников, наклонив голову. В его лице не было ни жалости, ни сожаления, ни отвращения. "Довольно", резко приказал Исмар. Его рык помог мне вернуться в палатку. "Довольно", уже спокойнее повторил предводитель карлингов. "Подай карту дара и скажи всем собираться. Мы уходим". Он развернул листы прямо на земле и ткнул пальцем в точку, где было изображено невзрачное скопление домиков. Если люди Верховного мага хотят нас найти, мы встретим их здесь. Мац сложил руки на груди и взглянул на Эсмара. Ты собираешься? Да, я хочу напасть на ваших в их собственном логове. Они такие же наши, как и твои, парировал Мац. Ты сам видел меня в бою. Это правда, подол голос Эйк. Он убивал магов так же ревностно, как и я сам. Такая оценка дорогого стоила. Зачем ты им сказал? взвизгнула Дара. «Они передадут всю отряду!» «Я думаю, что Мац захочет посетить это место с нами». Эсмар хищно улыбнулся. «Зачем?» «Тут пришла моя очередь удивляться». «Мац!» Но я заметила, что по лицу Мац скользнула тень сомнения, а потом Эсмар и вовсе произнес загадочную фразу. «Я отдам их тебе. Ты же видел, что я всегда справедливо расплачиваюсь за все». Он выдержал паузу, а потом со вздохом сказал «Я». Но, ну, конечно, твой план очень неплох. После посещения этого места я, пожалуй, позволю Дарье пройтись с вами до границы, но сейчас, сам понимаешь, она не может отлучиться с вами. Нам с Мальтой надо поговорить. Поговорить? Дара, я, кажется, отдал распоряжение. Мы все очень торопились покидая палатку. Дара кипела от ярости и чуть не скрипела зубами. У меня было столько вопросов, которые я хотела обрушить на Маца. Когда мы отошли на достаточное расстояние, чтобы не было слышно. Мац, что это было? Почему ты ничего не сказал мне про план с сундуком и дарой и что тебе обещает Исмар? Тише, Мальта. Не кричи. Он улыбнулся легко и непринуждённо, как будто ничего не случилось. То, что он предлагает, весьма интересно. Да? Что он предлагает? Я чувствовала себя как в одном из видений, когда ты видишь отрывок, но не понимаешь, что происходит. Но ещё больше меня обидело, что Мац не посчитал нужным поделиться своей задумкой. Ты хоть собирался мне рассказать? Не то, что я долго это продумывал. Знаешь, просто в голову пришло. Конечно. Я несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Конечно, просто внезапное озарение. Он не обратил внимания на сарказм. Но признай, план неплох. Я упрямо сжала губы. Давай же, Мальта, скажи. Но Мац Невозможно. Намаца невозможно было долго сердиться, особенно когда он так смотрел. Поэтому, немного помучившись, я сдалась. Ладно. План был и правда неплох, но всё-таки о чём, толковал Исмар. А он хитёр, этот карлинг, Матс сказал это почти с восхищением. И ещё я уловила азарт. Мне это не понравилось. Место, которое он показал на карте, это база магов, управляющих туманом. И что? не поняла я. И Смар хочет на них напасть. Это как раз ясно. Не настолько я глупая. Суть в том, что они располагаются не в башне, не в замке, а в старинном поместье, никаких серьёзных укреплений и рвов. И, как правило, у них имеются артефакты, которые помогают проходить туман. Вот о них-то и говорил одноглазый. Мы сможем их заполучить. Нет, Мац, это всё очень плохо звучит. От волнения у меня даже дыхание перехватило. А как по мне, так очень даже «Лучше давай просто уйдем». «Слушай, Мальта, ты думала о том, что будет, когда мы попадем в туманы?» Он больше не улыбался и говорил предельно серьезно. «Ну, мы найдем замок ведьм». Он кивнул. «А дальше?» «А дальше попробуем вытащить Бьянку?» «Не знаю, как ты это себе представляешь». «Мы встанем под стенами и начнем кричать «Бьянка!»» Он приложил руку к рту и запрокинул голову наверх, чтобы я живо представила, как это будет выглядеть. «Нет, конечно. Признаться, я так сосредоточилась на поисках замка, и долгое время эта цель казалась столь труднодосягаемой, что я слабо представляла, а что будет после того, как мы её достигнем?» «Я не знаю». «Вот и я тоже», — легко откликнулся Матс. «Но точно нам придётся провести какое-то время в туманах». «Вокруг замка есть тролль и патруль». «Можешь не напоминать. А ещё ты должна помнить из уроков в башнях пепла, что в тумане живут чудовища». И время идёт странно, а ещё можно заснуть и не проснуться, матский внул. Поэтому нам бы очень пригодились артефакты, которые могут облегчить пребывание в тумане. Я фыркнула. Да, его слова были убедительны и просто являлись образцом здравомыслия. Да, вот только плата за использование тех самых артефактов. И ещё одно. Ты не думал, что тебя могут ранить во время нападения на магов или убить? По его взгляду было ясно, что он всё уже решил. Иногда нужно идти на риск, если хочешь получить больше. Больше? Тут как бы не растерять вообще всё. Ты подумал, что будет? Я хотела сказать со мной, но вовремя прикусила язык. Что будет с Бянкой? Кто спасёт её от медвежьего дурмана? Мацу прямо молчал. На шее напряглась жилка. Ты же хочешь это сделать не только из-за артефактов, внезапно поняла я, Ты хочешь отомстить магам? А хоть бы и так. Мац, подумай, ты просто готов ввязаться в драку. Я получу артефакты, сказал он. Все мои слова разбивались о стену упрямства. Мац как будто не слышал. Он откровенно радовался возможности совершить дерзкое нападение на заклинателей тумана. Так мы с Дарей оказались на одной стороне. Мы обе не хотели предстоящего нападения на магов, хоть и у каждой и были свои мотивы и причины.